Глава четвертая. Наконец-то прошли выборы. После разговора с Катей Сергей Павлович немного воспрянул духом. Он понял, что и Ворониха, и Катя стараются ему помочь и уже что-то предпринимают в этом направлении. Он не был ангелом во плоти, ничего человеческого ему было не чуждо, в том числе и деньги, но он старался, чтобы распределить их так, чтобы хватило всем. Короче, он не наглел, а это главное. И еще, он здесь родился, здесь зарыта его пуповина, сюда направили его отца после окончания сельскохозяйственной академии. Тогда это было богатое село, и колхоз был передовым в районе. Сейчас ему было жаль, что село потихоньку вырождается, молодежи мало, она выезжает в город. Все ищут легкой жизни. Он хоть что-то делает, действительно, совсем уж одиноким старикам, организовывает помощь с дровами и со вспашкой огорода. Ну, тем, кто сажает. Тем, кому исполнилось 90, отправление на день рождения продуктовый набор. Мало, но и это приходится выкручивать. Он реально знает, что можно пообещать. Медпункт работает. По крайней мере, Катя скоро обещала выйти. Аптечный пункт тоже, правда, укороченный день. Девушка-провизор приезжает автобусом в 10 и уезжает в 7 вечера. Детский садик открыли, пусть и частный, дорогу сделали, автобусы есть. Неважно, кто их оплачивает и кто добился. Главное – результат. А те кандидаты, которые обещают горы и море, занимаются популизмом. Ну какие рабочие места, кроме тех, что у фермеров? Они и так заняли более тридцати человек, правда пятеро приезжают из района. Школа? Так на пятеро детей ее никто не откроет. Зачем обещать? Но люди ведутся, мечтают, что будет, как при СССР. Это что, вернуть людей в село? Отобрать паспорта? Да, тогда было лучше, ведь мы были молодыми и здоровыми, все сидели в селе, поэтому и народа было больше. Ну, платили не деньгами, а трудоднями, но об этом и думать не хочется. Председатель вчера размышлял о феномене СССР, почему люди ведутся сейчас на пустые обещания. Было желание плюнуть на все, сняться с выборов. Он не хотел, чтобы из-за какой-то залетной ведьмы его подняли насмех. Пусть выбирают серьезного, посмотрим, как засмеются потом. Но утром ноги привели его снова в правление. Ничего, он еще повоюет. Тем более знает уже кое-что, например, о воде. Вечером Катя поговорила обо всем с Сергеем. Ему нужно было остаться дома с дочкой. Хотя он и хотел сам присутствовать там завтра, но раз такое дело... Да ему и не хотелось, чтобы чужие люди были во главе этого округа. А Кате в субботу пришлось помотаться по селу, ведь нужно было и дочку кормить, и бабушкино задание выполнить. Она зашла за час до начала собрания и остановилась у столика, где были разложены биографии кандидатов и их, так сказать, обещания. Пока она рассматривала листочки, сама не зная, зачем ей это было нужно, по ее спине повеяло холодом. Она оглянулась, но никого не заметила, только дверь скрипнула, как будто за кем-то закрылась. Она перевела взгляд на две трибуны, где должны были выступать кандидаты друг против друга, и ей показалось, что вода в графинах, которые стояли там до этого, стала какой-то мутной. Ну, не совсем, а так, слегка. Катя подошла ближе к трибунам. Она, конечно, не совсем еще ведьма, но магию почувствовала. А вот что делать? Крана в помещении не было, туалет за углом. Она подошла к окошку, попробовала его открыть. Удалось. Все равно будут открывать, когда людей набьется. Поставив графины на подоконник, вылезла в окно и, захватив их с собой, быстро отбежала под деревья и вылила под них ту воду. Затем таким же образом вернулась в помещение и поставила пустые графины назад. Потом поспешила в правление. Нужно было встретиться с бабушкой и перехватить Люду, которая побежала домой прихорашиваться. Букет с розами так и стоял у Люды на столе, но уже в вазе. Кате нужно было пойти покормить Аню и возвращаться. По дороге домой она встретилась с бабушкой, рассказала о графинах и о том, что цветы Люда брала в руки, возможно, и нюхала, Сейчас пошла домой переодеваться. А ей, Кате, нужно спешить домой, кормить Аню. Ну, конечно, ступай, а я поспешу к Люде. Должна успеть. Ох, и набегаемся сегодня. Надеюсь, получится. Да, ты будешь возвращаться, налей дома воды в бутылки пластиковые, возьми с собой. На всякий случай, чтобы не светиться с графинами. Значит, ведьма сама посещала село. И ты ее не увидела, только почувствовала? — Да, бабушка. — Сильная она, тут ничего не скажешь. Ну и мы не промах, правда, внучка? Ладно, давай иди к дочке. Только Люда открыла калитку выходить со двора, как ей навстречу попалась бабушка Светлана Акимовна. Она уставилась ей в глаза, а дальше Люда ничего и не помнила, просто молча вернулась в дом и, не отвечая на вопрос матери, разделась и легла в кровать. Две минуты, и она уже крепко спала. Мама будила ее всеми способами, но та пробормотала что-то, перевернулась на бок и спала дальше. Решив, что дочь за эти дни сильно перетрудилась, помогая готовиться к выборам, она после безуспешных попыток ее разбудить решила просто дать дочке выспаться. Один вопрос был решен. Осталось решить вопрос с ведьмой и водой. Бабушка не хотела показываться в правлении до начала собрания и дебатов, чтобы люди не начали обсуждать ее появление. Ведь обычно она никогда не присутствовала на таких мероприятиях. Поэтому она вернулась домой, снова посмотрела в миску с водой, не поменялось ли что. То, что она увидела, было намного лучше, чем было раньше. Выпив молока с горбушкой черного хлебушка, она посмотрела на часы и, переодев платок и фартук, пошла на собрание. А люди начали сходиться заранее, занимать места. Впервые у них было столько кандидатов. Многие хотели послушать новых, некоторые считали, что Павлович зажрался, пусть подвинется и другим даст дорогу. Кому-то не привез дров, посчитав, что не настолько уж тяжелое положение, с кем-то поссорился. В общем, было много противников, не только тех, кто смотрел на жизнь реально. И малейший скандал мог бы разгореться, как пожар. Пока набирались люди, кто-то из работников правления заметил, что графины пустые. Кажется, это был сторож. Он подошел, взял графины, вышел в приемную с ними, чтобы из крана налить воды. Но Катя, которая уже была на месте и зорко за всем следила, сказала, что с крана не нужно. Она из дома воды из колодца принесла, свеженькой, как знала. Она достала из пакета бутылку и налила в графин воды. Тут и бабушка незаметно подошла. Она тоже достала из передника бутылочку. Но не только же та ведьма умеет незаметной быть. Бабушку тоже никто не увидел. Отвела глаза всем и не увидели ее. Накапала она своей сыворотки правды в графины. А дед, ничего не заметив, поставил графины на трибуны. А председатель свою воду пил. Ох, и насмеялись люди, когда те кандидаты честно признавались, для чего они хотят эту должность. Они честно и правдиво все рассказали. кроме основного конкурента и Сергея Павловича. Не пил ни один воду из графина. А вот вопросы задавали друг другу честные. Только Людке, которая должна была выйти и сказать, что начальника Ювор и ловелас, не было. Она спала и видела прекрасные сны. Некому было обличить Сергея Павловича в домогательствах, в том, что он все деньги забирал себе, а для людей не оставалось. Никто бы и не задал вопрос – А как же все, что он выделял для благоустройства села, на социальные нужды? Ведь его личный секретарь обличила бы его. Да еще призналась бы, что аборт от него делала и не раз, и прочую гадость. В общем, конкуренты работали на равных, но цифры, аргументы и факты у старого председателя были повнушительней. Так пока осталось два кандидата. И когда на следующую субботу люди пришли голосовать, Оказалось, победил Сергей Павлович с перевесом 64 на 32%, и 4% проголосовали против всех. А это уже была нормальная победа.